Уязвимость, спрятанная за гневом. Продолжение. Некоторые ситуации подпадают сразу под несколько категорий. Представим, что вы пригласили друга, а тот в последний момент сообщил, что не придет. Такая ситуация в первую очередь соответствует четвертой категории – неосуществленные желания. Но даже если вы в глубине души обрадовались, потому что были не настроены принимать гостей, здесь могут присутствовать элементы, принадлежащие другим категориям. Возможно, ваши принципы запрещают нарушать договоренности, и поэтому вы считаете, что ваш друг поступил плохо. Категория 3. Может статься, поступок вашего друга заставил вас почувствовать себя уязвленным. Категория 1. Вам кажется, что вас не уважают и не ценят, и именно по этой причине друг решил не приходить. И вдобавок, не слишком-то рассыпался в извинениях. Если ситуация подпадает под несколько категорий, то в вашем распоряжении намного больше способов взаимодействия с гневом. Инструменты взаимодействия с гневом. Категория 1. Уязвленное самолюбие. Выясните, есть ли у вас на самом деле основания полагать, что вас не ценят. Спросите друга, часто ли он нарушает договоренности. Или причина конкретно вас. Если выяснится, что ваши отношения действительно не очень важны для него, то вы можете выразить печаль по этому поводу. «Мне жаль, что я так мало для тебя значу» или «Мне хотелось бы, чтобы ты меня больше ценил». Инструменты взаимодействия с гневом. Категория 3. Принципы и ценности. Поразмышляйте, не можете ли вы смягчить ваши принципы. Предположим, ваша кредо звучит так. Договоренность нарушать нельзя ни при каких обстоятельствах. Может, стоит изменить его? Например, так. Договоренность можно нарушить, только если на это есть веская причина. Допускаю, однако, что своими принципами вы довольны и не хотите их менять. Вы можете рассказать другу о своих принципах и ценностях и в ответ узнать про его принципы. Возможно, вы поймете, что они очень разные. Теперь, когда вы узнали об этом, вам будет проще понимать друг друга. Еще один способ – попробовать изменить поведение друга, сказав напрямую. Для меня важно соблюдать договоренности. В следующий раз, если мы назначим встречу, а ты не сможешь прийти, постарайся предупредить меня заранее. Инструменты взаимодействия с гневом. Категория 4. Неосуществившиеся желания. Настаивайте на желаемом. Открыто скажите «Я буду рад, если ты передумаешь и все-таки придешь. Мне бы очень хотелось, чтобы ты пришел. Мы бы отлично провели время». Если друг не изменил своего решения и вы выяснили, что ваши отношения для него не очень важны, спросите себя, насколько высоко вы сами цените эти отношения. Ваш друг отказался прийти в гости и предпочел что-то более важное. Согласны ли вы платить такую цену и сохранять отношения? Если да, и друга вам терять не хочется, то придется смириться с ситуацией и не пытаться повлиять на его поведение. В большинстве случаев вы, вероятнее всего, предпочтете сперва высказать свое желание в надежде, что ситуацию можно изменить. Правда, иногда приходится выбирать, чем пожертвовать – отношениями или надеждой на изменения. Впрочем, в некоторых случаях мы изначально понимаем, что ситуацию либо нельзя изменить, либо же это возможно, но заплатить придется слишком дорого. И тогда мы предпочитаем смириться, даже не высказывая свое пожелание. Если ваш друг удивительно интересный человек или вы в нем по-настоящему нуждаетесь, то, скорее всего, вы не станете предпринимать попыток изменить ситуацию и будете терпеть. Если же ваши отношения не кажутся вам настолько ценными, можете поставить друга перед выбором. Либо он держит обещания, либо больше вы его не приглашаете. Рассмотрим еще один пример ситуации, подпадающей под разные категории. Предположим, будто ваш сосед обвиняет вас в резкости. Ваше самолюбие задето. Категория 1. Если сосед при этом сердится и повышает голос, или заявляет об этом в присутствии других, то ситуация подпадает также под категорию 4 – неосуществившиеся желание И, возможно, категорию 3 – принципы или ценности. Если ситуация относится к нескольким категориям, В вашем распоряжении оказывается намного больше способов взаимодействия с гневом. Инструменты взаимодействия с гневом. Категория 1. Уязвленное самолюбие. Дайте понять, что расстроены. Например, скажите «Мне жаль, что ты считаешь меня резким». Можно также добавить «Не исключено, что ты прав» или «Сам я так не считаю». Также можно выяснить, каким образом это повлияет на ваши дальнейшие отношения. Например, «Надеюсь, что мы по-прежнему будем вместе ходить на футбол». Инструменты взаимодействия с гневом. Категория 3. Принципы и ценности. Вы можете изменить принцип, если он звучит, например, так. Разговаривая с окружающими, нельзя кричать или повышать голос. Или так. Если кого-то в чем-то обвиняешь, выскажи все с глазу на глаз, а не при посторонних. Будет не лишним донести до соседа свои принципы и попросить его уважать ваши границы и вести себя с вами определенным образом. Инструменты взаимодействия с гневом. Категория 4. Несуществившиеся желания. Вы можете попросить, чтобы с вами разговаривали с уважением. Или можете отпустить ситуацию, не пытаясь изменить поведение соседа. Это особенно актуально в случаях, если ваш сосед страдает от психических или физических расстройств. которые мешают его социальной адаптации. Когда за гневом скрываются бессилие и грусть. Как я уже упоминала, за гневом нередко скрываются другие чувства, работа с которыми приносит более ощутимые результаты. Прислушиваясь к этим чувствам, мы можем пойти совершенно иным путем, который принесет нам искреннюю радость и обеспечит эмоциональный подъем. Гнев – типичное вторичное чувство, и нередко он бывает настолько сильным, что мы просто не замечаем за ним первичных чувств. За гневом прячется надежда на то, что действительность можно изменить. Гнев — это мощная сила, цель которой — устранить препятствия и помочь вам в борьбе за эти изменения. Если мы сердимся, значит осознанно или неосознанно хотим что-то изменить. Проблемы возникают тогда, когда вы боретесь за то, что изменить невозможно. Например, когда вы злитесь на спутника жизни, потому что надеетесь, что ваше постоянное одергивание и критика в конце концов изменят его характер. Но в реальности вы лишь портите жизнь и ему, и себе. А ваши попытки, скорее всего, останутся безуспешными, поскольку основные черты характера крайне редко поддаются изменениям. Точно так же мы сердимся на наших пожилых родителей. Мы ведем некую борьбу, порой даже не осознавая этого. За нашим гневом часто прячется надежда на то, что случившееся в прошлом можно волшебным образом отменить или каким-то способом получить то, чего не получили в детстве, или хоть как-то компенсировать неполученное. Вы надеетесь, что отец или мать в один миг изменится, и все вы заживете долго и счастливо, словно в сказке.